перед нами закусочные, причем вовсе не дешевые, как во всем мире, а для граждан вполне среднего достатка. В настоящее время Макдоналдс является синонимом быстрого успеха, принципов американской экономики и глобализации, за что и подвергается постоянным атакам антиглобалистской шпаны. С 1986 года ведущий бизнес-журнал «Экономист» оценивает уровень жизни в разных странах с помощью индекса стоимости одной порции бутерброда с котлетой в местных закусочных. Поразительно, но этот продукт со вкусом соленой ваты пользуется большим успехом не только в постоянно торопящейся Америке, но и в странах с прекрасными кулинарными традициями – Японии, Кореи. О России говорить нечего – Но тут другое дело. До недавнего времени фастфуд у нас был представлен исключительно пирожками с котятами на машинном масле. Несмотря на признанную вредность гамбургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, этот бутерброд наравне с джинсами по-прежнему является символом Америки и самой демократичной пищи, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане. Про судебные процессы можно сказать и подробнее. Одна тетка отсудила у Макдоналдс столько-то миллионов долларов, после того, как обожгла промежность горячим кофе. Эта идиотка, сидя в машине на месте водителя и получив из окошка свой стакан кофе, не нашла ничего лучшего, как поставить его между ног, а потом нажать на газ. Кофе, естественно, пролился, а на стакане со временем стали тупо писать «Осторожно, горячее». Почему фастфуд вреден? Во-первых, в этой еде много калорий – жира, холестерина и соли, то есть именно тех веществ, которые приводят к ожирению, гипертонии и атеросклерозу. В обычном макдоналдсовском обеде из биг мака, картошки, кока-колы и молочного коктейля содержится по подсчетам доктора Александра Мельникова много больше половины рекомендуемой дозы калорий и соли плюс почти половины дозы холестерина. Количество жиров для женщин приближается к верхней границе дневной нормы, а для мужчин много больше половины дозы. Прибавьте к этому еще и 113 граммов сахара, содержащихся в кока-коле и молочном коктейле, которыми тоже не стоит злоупотреблять. Но даже если не пить коктейль и взять гамбургер поменьше, Питание все равно не будет ни диетическим, ни здоровым. Дело в том, что в фастфуде содержится немало самого вредного, так называемого окисленного холестерина, который резко ускоряет образование атеросклеротических бляшек в сосудах. И, наконец, фастфуд богат так называемыми трансжирами, несуществующими в природе и несвойственными человеческому организму изомерами жиров. Трансжиры способствуют развитию не только атеросклероза, приводящего к инфарктам и инсультам, но и раку груди у женщин. Более того, медики подозревают, что трансжиры причастны к целому набору заболеваний, среди которых сахарный диабет, низкий вес детей при рождении, ухудшение качества молока у кормящих матерей, ухудшение иммунитета, снижение мужского гормона тестостерона и нарушение многих биохимических процессов в организме. Несмотря на и так уже огромную калорийность классических гамбургеров, в сети ресторанов Хардис недавно был изобретен «Монстр Фирбургер» от «Фик Толстый», потворствующий самым худшим инстинктам ненасытности и обжорства. Калорийность монстра-фигбургера составляет 1420 килокалорий, и в нем содержится 107 граммов жира. По словам попробовавших это издевательство над кулинарией, этот толсто на вкус вполне плох и очень сытный, что неудивительно, так как в нем 303 грамма говядины, Это 664 килокалории, три куска сыра 186 килокалорий, четыре куска бекона 150 килокалорий, майонез 160 килокалорий, сливочное масло